Глава 280. Три боя. Итак, время шоу. Танцуйте, дабы мне скучно не было. Пропив это, Грегори щелкнул своими пальцами, и зомбированные солдаты бросились к Юта. Количество врагов было не менее 10 к 1. Зомбированные солдаты ранее уже были травмированы, так что их сила несколько снизилась, однако их было слишком много. В подобной ситуации, если неправильно распределить свои силы, то можно было полностью выдохнуться до битвы с главным боссом. Но раз так, в этом подземелье, куда не попадал солнечный свет навык темного покрова, был особенно эффективным. Юта решила, что если сможет одолеть Грегори менее чем за секунду, то это гарантирует безопасность девушек. Поэтому он быстро с разворота атаковал Грегори мечом. Ха, я не позволю. Себастьян, который чётко просчитал передвижение Юта в тени, принял его атаку на свою спину. Он просчитал мой ход. Юта не понимал, как Себастьян смог обнаружить его атаку, которая должна была бы полностью скрыт под постоянных глаз. А, вот оно как. Похоже, что это из-за его уникального навыка. Обнаружение жизни. Редкость 4. Навык, который позволяет обнаруживать живых существ вокруг. Навык теневого покрова позволял полностью открыть свое присутствие от обычного противника, однако он был более бесполезен против того, кто обладал навыком обнаружения жизни. Обнаружение жизни Себастьяна фактически можно было назвать естественным врагом для Юта. Куно и Юта, оставь этого парня мне! Сакура не пропустила брешь, созданную атакой Юта, а на ловким акробатическим движением атаковала Себастьяна с воздуха. Себастьян заблокировался пошке сакуры чёрным мечом, который держал в руке, со скучающим выражением на лице. Если бы эта атака была произведена по обычному человеку или монстру, то её головой хватило бы, чтобы искалечить врага. Однако Себастьян сейчас с трудом мог использовать даже половину своих изначальных сил. И если отбросить магию, то боевые способности Себастьяна были где-то на одном уровне с Сакурой. Господин, оставьте эту мелкую рубёжку нам. Движения зомбированных солдат также замедлились из-за ран, которые не получали. Сильфиа непрерывно замедляла атакуя их своим мечом исключительно по ногам, дабы замедлить их продвижение. Но сразу же после этого и произошла беда. Очевидно, что движения одного солдат отличались от однообразных движений зомбированных солдат раньше. После очередного выпада рука Сильфи начала кровоточить, а ее лоб покрылся холодным потом. Сдавайся, Сильфия! Учитель! Это была Ризбелл. Она скрыла свое присутствие среди зомбированных солдат и ждала момента, чтобы нанести смертельный удар. Ризбелл, которая была настоящим мастером меча, а также пользовалась большим авторитетом в Румелии, была крайне полезна для Грегори. «Ризбелл, Себастьян, это две мои новые игрушки, так что не сломайте мне их, понятно?» «Да!» Хором ответили Ризбелл и Себастьян, получив приказы Грегори. И вот так вот здесь начнутся три битвы. Юта против Грегори, Себастьян против Сакуры и Сильфия против Ризбелл.